Предисловие к грузинскому изданию брошюры Карла Кауツского Движущие силы и перспективы русской революции. Примечание. Брошюра Кауツского была переведена на грузинский язык и издана в Тбилиси в марте 1907 года. В 7 номере большевистской газеты Дро от 18 марта 1907 года было опубликовано сообщение о выходе брошюры Кауツского на грузинском языке с предисловием Кобы Иосифа Виссарионовича Сталина. Имя Карла Каутского не ново. Его давно знают как достойного теоретика социал-демократии. Но Каутский известен не только с этой стороны. Он замечателен также как солидный и вдумчивый исследователь тактических вопросов. В этом отношении он завоевал большой авторитет не только среди европейских товарищей, но и у нас. Это и неудивительно. Сегодня, когда тактические разногласия раскалывают российскую социал-демократию на две фракции, когда взаимная критика часто обостряет дело, переходя в дрязги, и выяснение истины крайне затрудняется, весьма интересно послушать такого беспристрастного и опытного товарища, каким является Кауत्ский. Вот почему наши товарищи с таким рвением принялись изучать тактические статьи Каутского: Государственная дума, Московское восстание, аграрный вопрос, русское крестьянство и революция, еврейские погромы в России и другие. Но с несравнимо большим вниманием товарищи отнеслись к настоящей брошюре, и это потому, что здесь затронуты все те главные вопросы, которые разделяют социал-демократию на две фракции. Дело в том, что Плеханов, который недавно обратился к иностранным товарищам для выяснения наших злободневных вопросов, оказывается, с теми же вопросами обратился и к Кауत्скому и просил соответствующего ответа и у него, на что Кауत्ский, как видно из его слов, ответил настоящей брошюрой. После этого, разумеется, с тем большим вниманием товарищи должны были отнестись к упомянутой брошюре. Ясно, что тем большее значение имеет для нас эта брошюра. Поэтому будет очень полезно, если мы хотя бы в общих чертах вспомним вопросы наших разногласий и попутно выясним взгляды Кауツского на те или иные вопросы. На чьей стороне Кауツский? Кого он поддерживает большевиков или меньшевиков? Первый вопрос, который раскалывает на две части российскую социал-демократию, это вопрос об общем характере нашей революции. что наша революция буржуазная демократическая, а не социалистическая, что она должна закончиться разрушением феодализма, а не капитализма, это ясно для всех. Но спрашивается, кто будет руководить этой революцией и кто объединит вокруг себя недовольные элементы народа, буржуазия или пролетариат? Пролетариат ли пойдёт в хвосте за буржуазией, как это имело место во Франции, или буржуазия пойдёт за пролетариатом? Вот как стоит вопрос. Миншевики устами Мартынова говорят, что наша революция буржуазная, что она является повторением французской революции, и так как французской революции, как революции буржуазной, руководила буржуазия, то и нашей революции должна руководить буржуазия. Гегемония пролетариата вредная утопия. Пролетариат должен идти за крайней буржуазной оппозицией. Смотрите две диктатуры Мартынова. Большевики же говорят: Правда, наша революция является буржуазной, но это вовсе не означает, что она является повторением французской революции, что ею непременно должна руководить буржуазия, как это случилось во Франции. Во Франции пролетариат представлял собой малосознательную и неорганизованную силу, вследствие чего гегемония в революции осталась за буржуазией. У нас же пролетариат представляет собой сравнительно более сознательную и организованную силу, вследствие чего он уже не довольствуется ролью придатка буржуазии, и как наиболее революционный класс становится во главе современного движения. Гегемония пролетариата не утопия, а она живой факт. Пролетариат на деле объединяет вокруг себя недовольные элементы И кто ему советует идти за буржуазной оппозицией, тот лишает пролетариат самостоятельности, тот превращает российский пролетариат в орудие буржуазии. Смотрите две тактики Ленина. Как смотрит на этот вопрос Карл Каутский? Либералы часто ссылаются на великую французскую революцию и часто ссылаются неосновательно. Условия современной России во многом совершенно иные, чем они были во Франции в 1789 году. Смотрите третью главу брошюры. Русский либерализм совершенно иного рода, чем либерализм Западной Европы, и уже в силу одного этого чрезвычайно ошибочно брать великую французскую революцию прямо за образец теперешней русской. Руководящим классом в революционных движений в Западной Европе была мелкая буржуазия, особенно мелкая буржуазия больших городов. Смотрите четвёртую главу. Время буржуазных революций, то есть революций, движущей силой которых являлась буржуазия, миновало, миновало также и для России. И в ней пролетариат не является более простым придатком и орудием буржуазии, как это было во время буржуазных революций, а самостоятельным классом с самостоятельными революционными целями. Смотрите пятую главу. Так говорит Кауцкий об общем характере русской революции. Так понимает Кауцкий роль пролетариата в нынешней русской революции. Буржуазия не может руководить русской революцией, следовательно, вождём революции должен выступить пролетариат. Второй вопрос наших разногласий. Может ли либеральная буржуазия по крайней мере быть союзником пролетариата в нынешней революции? Большевики говорят, что не может. правда, во французской революции либеральная буржуазия играла революционную роль, но это потому, что классовая борьба там не была так обострена. Пролетариат был малосознателен, он довольствовался ролью придатка либералов, тогда как у нас классовая борьба чрезвычайно обострена. Пролетариат гораздо более сознателен и не может примириться с ролью придатка либералов. Там, где пролетариат борется сознательно, либеральная буржуазия перестаёт быть революционной. Потому-то, напуганные борьбой пролетариата, кадеты-либералы ищут защиты под крылышками реакции. Потому-то они больше борются с революцией, чем с реакцией. Потому-то кадеты скорее заключат союз с реакцией против революции, чем с революцией. Примечание. Кадеты (КД) Конституционно-демократическая партия, главная партия либерально-монархической буржуазии, оформилась в октябре 1905 года. Смотрите сочинение Иосифа Виссарионовича Сталина, том 1, страница 406, примечание 52. Да, наша либеральная буржуазия и её защитники-кадеты являются союзниками реакции. Это просвещённые враги революции. Совсем иное дело крестьянская бедность Большевики говорят, что только беднейшее крестьянство протянет руку революционному пролетариату, и только оно может заключить прочный союз с пролетариатом на весь период нынешней революции. Его и должен поддерживать пролетариат против реакции и кадетов. И если эти две главные силы заключат между собой союз, если рабочие и крестьяне будут поддерживать друг друга, тогда и победа революции будет обеспечена. Без этого победа революции невозможна. Потому-то большевики не поддерживают кадетов ни в Думе, ни вне Думы на первой ступени выборов. Потому-то большевики как на выборах, так и в Думе поддерживают только революционных представителей крестьян против реакции и кадетов. Потому-то большевики объединяют широкие народные массы только вокруг революционной части Думы, а не вокруг всей Думы. Потому-то большевики не поддерживают требование о назначении кадетского министерства. Смотрите, две тактики и победа кадетов Ленина. Совершенно иначе рассуждают меньшевики. Правды либеральная буржуазия колеблется между реакцией и революцией, но в конце концов, по их мнению, она всё же примкнёт к революции, всё же сыграет революционную роль. Почему? Потому что либеральная буржуазия во Франции сыграла революционную роль, потому что она стоит в оппозиции к старым порядкам, и следовательно, она вынуждена будет примкнуть к революции. По мнению меньшевиков, либеральную буржуазию и её защитников-кадетов нельзя назвать изменниками нынешней революции, они являются союзниками революции. Вот почему меньшевики поддерживают их как на выборах, так и в Думе. Меньшевики твердят, что классовая борьба никогда не должна затмевать общей борьбы. Именно поэтому они призывают народные массы объединиться вокруг всей Думы, а не вокруг только её революционной части. Именно поэтому они всеми силами поддерживают требования о назначении Кадетского министерства. Именно поэтому меньшевики готовы предать заветную программу максимум, урезать программу минимум и отвергнуть демократическую республику лишь бы не отпугнуть от себя кадетов. быть может, иной читатель всё это сочтёт за клевету, возводимую на меньшевиков и потребует фактов. Вот и факты. Вот что писал недавно известный меньшевистский литератор Малишевский: наша буржуазия не хочет республики, следовательно, республики у нас и быть не может. Так что в результате нашей революции должен возникнуть конституционный порядок, но никак не демократическая республика. Поэтому Малишевский советует товарищам расстаться с республиканскими иллюзиями. Смотрите первый сборник, страницы 288-289. Это, во-первых, примечание. Первый сборник был издан в Петербурге в 1906 году. Накануне выборов, вождь меньшевиков Череванин писал: было бы нелепостью и безумием для пролетариата пытаться, как это предлагает некоторый, вместе с крестьянством вступить в борьбу и с правительством и с буржуазией за полновластное и всенародное учредительное собрание. Мы, говорит он, теперь добиваемся соглашения с кадетами и кадетского министерства. Смотрите, наше дело номер 1. Это во-вторых. Примечание. Наше дело Еженедельный меньшевистский журнал выходил в Москве с 24 сентября по 25 ноября 1906 года. Но всё это только писалось. Другой вождь меньшевиков Плеханов уже этим не ограничился и пожелал написанное привести в исполнение. В то время, когда в партии шла ожесточённая дискуссия по вопросу об избирательной тактике, когда все спрашивали, допустимо ли соглашение с кадетами на первой ступени выборов, Плеханов даже соглашение с кадетами считал недостаточным и начал проповедовать прямой блок «Временное слияние с кадетами». Вспомните газету «Товарищ» от 24 ноября 1906 года, где Плеханов поместил свою маленькую статейку. Один из читателей «Товарища» спрашивает Плеханова, возможно ли общая платформа у социал-демократов с кадетами и, если возможно, то какова могла бы быть общая избирательная платформа? Плиханов отвечает, что общая платформа необходима, и такой платформой должна быть полновластная Дума. Нет и не может быть другого ответа. Смотрите, товарищ, от 24 ноября 1906 года. Примечание. Товарищ Ежедневная газета издавалась в Петербурге с марта 1906 года по декабрь 1907 года, формально не являлась органом какой-либо партии, фактически же была органом левых кадетов. В газете принимали участие и меньшевики. Что означают слова Плеханова? Они означают только то, что во время выборов партия пролетариев, то есть социал-демократия, фактически должна присоединиться к партии предпринимателей, то есть к кадетам. Вместе с ними должна издавать агитационные листки к рабочим, фактически должна отказаться от лозунга всенародного учредительного собрания, от социал-демократической программы минимум и вместо этого должна выставить кадетский лозунг полновластной Думы. В действительности это есть отказ от нашей программы минимум в угоду кадетам и для поднятия собственной репутации в их глазах. Это в третьих. Но то, что недостаточно смело, сказал Плеханов с замечательной смелостью, высказал третий вождь меньшевиков Васильев. Послушайте, Прежде пусть всё общество, все граждане установят конституционную власть. Раз эта власть станет народной, народ согласно своей группировке по классам и интересам может приступить к решению всех вопросов. Тогда борьба классов и групп не только уместна, но и необходима. Теперь же в данный момент она убийственна и преступна. Поэтому необходимо различным классам и группам расстаться на время со всеми самыми лучшими программами и слиться в одной конституционной партии. Моё предложение сводится к общей платформе, базисом которой служит закладка элементарного основания для полновластного общества, которое одно только может дать соответствующую Думу. Содержание этой платформы ответственное перед народным представительством министерство, свобода слова и печати и так далее. Смотрите «Товарищ» от 17 декабря 1906 года. Что касается Всенародного учредительного собрания и вообще нашей программы «Минимум», со всем этим, по мнению Васильева, необходимо расстаться. Это в четвертых. Правда, четвертый вождь меньшевиков, Мартов, не согласен с меньшевиком Васильевым и высокомерно бронит его за вышеуказанную статью. Смотрите «Отклики», второй номер. Примечания. «Отклики». Миншевистские сборники, вышедшие в 1906-1907 годах в Петербурге, вышло 3 сборника. Но зато Плеханов с большой похвалой отзывается о Васильеве, который, по мнению Плеханова, является неутомимым и любимым социал-демократическим организатором швейцарских рабочих и который окажет много услуг русскому рабочему делу. Смотрите Мир Божий за июнь 1906 года. Примечание. Мир Божий Ежемесячный журнал либерального направления издавался в Петербурге с 1892 года. В 90-х годах XIX века в нём печатали статьи легальных марксистов. В период революции 1905 года в журнале принимали участие меньшевики. С 1906 года по 1918 год выходил под названием Современный мир. которому из этих двух меньшевиков верить, Плеханову или Мартову? Кроме того, разве сам Мартов не писал недавно, раз при между буржуазией и пролетариатом усиливает позицию самодержавия и тем тормозит успех народного освобождения. Смотрите, Эльмер, нарута Государственная дума, страница 20. Кому неизвестно, что этот немарксистский взгляд и есть подлинная основа либерального предложения, выдвигаемого Васильевым. Как видите, меньшевики до того увлечены революционностью и либеральной буржуазией, так много надежд возлагают они на ее революционность, что в угоду ей готовы придать забвению самую социал-демократическую программу. Как смотрит на нашу либеральную буржуазию Карл Каутский, кого он считает подлинным союзником пролетариата, что он говорит по этому вопросу?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 Русская буржуазия, поскольку она вообще либеральна и ведёт самостоятельную классовую политику, ненавидит несомненно абсолютизм, но она ненавидит ещё более революцию. И поскольку она хочет политической свободы, то хочет она её главным образом потому, что в ней видит единственное средство положить конец революции. Таким образом, буржуазия не принадлежит к движущим силам современного революционного движения в России. Прочная общность интересов во весь период революционной борьбы существует только между пролетариатом и крестьянством. Она-то и должна лечь в основу всей революционной тактики русской социал-демократии. Без крестьян мы не можем теперь одержать в России победы. Смотрите пятую главу. Так говорит Кауцкий. Думаем, что комментарий излишний. Третий вопрос наших разногласий В чём состоит классовая сущность победы нашей революции или, иначе говоря, какие классы должны одержать победу в нашей революции, какие классы должны завоевать власть? Большевики утверждают, что так как главными силами нынешней революции являются пролетариат и крестьянство, так как победа их без взаимной поддержки невозможна, то и власть завоёвыт именно они, поэтому победа революции будет представлять собой диктатуру пролетариата и крестьянства. Смотрите, две тактики и победа кадетов Ленина. Меньшевики же, напротив, отвергают диктатуру пролетариата и крестьянства, они не верят, что власть будет завоевана пролетариатом и крестьянством. По их мнению, власть должна попасть в руки кадетской думы. Вследствие этого они с необыкновенным увлечением поддерживают кадетский лозунг ответственного министерства. Таким образом, вместо диктатуры пролетариата и крестьянства, меньшевики предлагают нам диктатуру кадетов. Смотрите, две диктатуры Мартынова, также газеты Голос труда, Наше дело и другие. Примечание. Голос труда. Меншевистская газета выходила в Петербурге с 21 июня по 7 июля 1906 года. Как смотрит на этот вопрос Кауцкий? По этому поводу Кауцкий прямо говорит, что В общности интересов промышленного пролетариата и крестьянства заключается революционная сила русской социал-демократии и возможность её победы. Смотрите пятую главу. То есть революция победит только в том случае, если пролетариат и крестьянство будут вместе бороться для общей победы. Диктатура кадетов антиреволюционна. Четвёртый вопрос наших разногласий. Во время революционных бурь, разумеется, само собой возникнет так называемое временное революционное правительство. Допустимо ли участие социал-демократии в революционном правительстве? Большевики говорят, что участие в таком временном правительстве не только допустимо с точки зрения принципов, но и необходимо будет практически. И это для того, чтобы социал-демократия достойным образом защищала там, во временном революционном правительстве, интересы пролетариата и революции. Если в борьбе на улице пролетариат со вместе с крестьянами сокрушит старые порядки, если он вместе с ними будет проливать кровь, естественно, с ними же вместе он должен войти во временное революционное правительство, чтобы довести революцию до желательных результатов. Смотрите две тактики Ленина. Меньшевики же отвергают участие во временном революционном правительстве. Это, мол, для социал-демократии недопустимо. Это социал-демократу не подобает, это якобы погубит пролетариат. Смотрите, две диктатуры Мартынова. Что говорит по этому поводу Карл Каутский? Очень возможно, что при дальнейшем ходе революции победа достанется социал-демократической партии. Но это не означает, что переживаемая Россией революция привела бы теперь же к вдворению в России социалистического способа производства, даже если бы она временно вручила кормило власти социал-демократии. Смотрите пятую главу. Как видите, по мнению Кауत्ского, участие во временном революционном правительстве не только допустимо, но может случиться даже так, что временно кормила власти целиком перейдёт в руки одной социал-демократии. Таковы взгляды Кауत्ского на главнейшие вопросы наших разногласий. Как видите, крупнейший теоретик социал-демократии Кауत्ский и большевики вполне согласны между собой. Этого не отрицают и меньшевики, разумеется, за исключением некоторых казённых меньшевиков, которые должно быть и в глаза не видели брошюры Кауत्ского. Мартов, например, прямо говорит, что в конечном своём выводе Кауत्ский согласен с товарищем Лениным и его единомышленниками, провозгласившими демократическую диктатуру пролетариата и крестьянства. Смотрите отклики, второй номер, страница 19. А это значит, что меньшевики не согласны с Кауत्ским, или, вернее говоря, Кауत्ский не согласен с меньшевиками. Итак, кто же согласен с меньшевиками и с кем наконец согласны меньшевики? Вот что повествует об этом история. 27 декабря 1906 года в Соляном городке в Петербурге состоялось дискуссионное собрание. Во время дебатов вождь кадетов Пётр Струве заявил: "Все вы будете кадетами". меньшевиков уже называют полукадетами. Плеханов многие считают кадетом и действительно, многое из того, что говорит теперь Плеханов, кадеты могут приветствовать. Жаль только, что он этого не сказал тогда, когда кадеты были в одиночестве. Смотрите, товарищ, от 28 декабря 1906 года. Вот кто согласен с меньшевиками. Что же удивительного, если меньшевики согласятся с ними и станут на путь либерализма? 10 февраля 1907 года печатается по тексту брошюры Подпись Коба перевод с грузинского